Глава 14. Рубин, вздохнула мама, нанося мазь мне на руку. Разве я не говорила, что нужно позвать меня или папу, если собираешься попробовать что-то новое? Я мрачно смотрела на порезанный палец, глаза наполнились слезами. На столе лежала старая книга без обложки, забрызганная алыми каплями. Рядом лежал канцелярский нож, которым я порезалась. Когда подрастёшь, научу тебя реставрировать книги, пообещала мама, накладывая повязку. Давай, наведём здесь порядок. Я помогла ей сложить инструменты, и мы отнесли их в её кабинет. Её тёмные волосы были собраны в хвост, который задорно подскакивал при каждом шаге. Её голубые глаза были точно такими же, как у меня. Она открыла угловой шкаф и убрала инструменты в ящик, тот самый, откуда я их позаимствовала. Я чувствовала себя виноватой. Мама потянулась к верхней полке и достала небольшой свёрток в фурстящей коричневой бумаге. А когда научишься реставрировать книги, поможешь мне с этим? Она развернула бумагу, внутри лежала толстая книга, не больше блокнота, в потрёпанной кожаной обложке с потускневшей пряжкой. В ней было множество закладок с неразборчивыми мамиными заметками. Это особенная книга. Однажды она станет твоей, но сначала мы её отреставрируем и переведём. Это будет наш с тобой общий проект. А когда у тебя будет дочь, ты передашь эту книгу ей. Я нахмурилась. А если у меня не будет дочери? Она шутливо ущипнула меня за нос. «Рано об этом думать, малышка. Поищем папу. Он где-то в саду». «Робин!» Порезанный палец разболелся, и я с ужасом увидела, как алая кровь просачивается сквозь повязку. «Робин!» Три глубоких пореза кровоточили на моей руке, кровь полилась на пол, и я закричала «Робин!» Кто-то грубо тряс меня за плечи, и я резко открыла глаза. Надо мной склонилось бледное лицо Амалии. В библиотеке горели лампы, освещая ужасную сцену. Пустой круг призыва, повсюду кровь, два трупа. Меня замутило от удушающего запаха смерти. «Она пришла в себя!» Я вздрогнула от крика дяди Джека. За спиной Амалии появилось его лицо, покрытое красными пятнами. На лбу у него вздулась вена. «Что произошло?» Я съежилась от яростного вопля. Он схватил меня за футболку и приподнял над полом. «Робин, где демон?» Это всё, что ты хочешь знать, вскрикнула Амалия. Она оттолкнула его и обняла меня за плечи, помогая сесть. Если не хочешь узнать, как она себя чувствует, спроси хотя бы о Тревисе, а потом уж о чёртовом демоне. Кто-то украл его, орал дядя. Я должен знать. Робин, расскажи, что произошло. Я я услышала шум в подвале, спустилась и увидела два трупа. Я бросила быстрый взгляд на Халка и Винса. Больше ничего не помню. Наверное, потеряла сознание. А что насчёт демона? А что насчёт Трэвиса? Гневно перебила его Амалия. Я не не знаю. Трэвиса я не видела. Когда я спустилась сюда, круг уже был пуст. Дядя Джэк бронясь метался по комнате. Подлые ублюдки. Они украли моего демона. Как они заставили его согласиться на контракт? Уверен, Трэвис с ними заодно. Иль его здесь нет, потому что он в опасности, сердито воскликнула Амалия. Она разжала объятия и поморщилась. "Рубин, ты вся в крови. Ты уверена, что не ранена?" Я взглянула на свою руку. Она была покрыта засохшей кровью, кое-где виднелись едва заметные отпечатки пальцев, но порезов не было. Амалия смотрела на меня с тревогой, и я пробормотала: "Я, наверное, я упала в" Она решительно отвернулась от трупов. "Пойдём. Она подхватила меня под руку и помогла встать. Подол её выходного лилового платья был в крови. Куда это ты собралась её увести? зарал дядя. Мне нужны ответы. Мне нужно. Никого не волнует, что там тебе нужно, крикнула в ответ Амалия. Поверить не могу. Кэти наверху бьётся в истерике, пытаясь найти пропавшего сына, а всё, что тебя волнует это демон. Ят веду Робби наверх, а ты займись чем-нибудь полезным. дядя Джек что-то тихо прорычал. Пока мы шли к выходу, я не смотрела себе под ноги, чтобы только не видеть трупы. Амале привела меня в мою комнату. Тебе нужно вымыться, потом я зайду проведать тебя. Ты ты уверена, что всё в порядке? Я кивнула, и она вышла, прикрыв дверь. Я стояла ошеломлённая, дрожащая, а потом опустила глаза. Белая футболка была вся в алых пятнах, подсохших с коричневыми краями. Я с ног до головы была в крови. Желудок взбунтовался, я едва успела добежать до ванной, как меня вырвало. Прополоскала рот, я сняла футболку, взяла полотенце, намочила его и тщательно протёрла руку. И замерла, глядя на то место, где меня трижды полоснули ножом. Там, где Винс оставил три глубоких пореза, остались лишь небольшие красноватые шрамы. Я прикоснулась к одному из них и удивилась, не почувствовав боли. Заживляющие заклинания могло бы затянуть раны, но это требовало серьёзных усилий, да и целителей в подвале не было. И тут я вспомнила Зуилоса, склонившегося надо мной, его рука на моей груди, другая на моей изрезанной руке. А ле волна магии, исходившая от него и наполняющая моё тело, желудок снова свело, и я схватилась за раковину. Демоническая магия. Он исцелил меня с помощью демонической магии. Я прикрыла глаза. "Защити меня", попросила я. "Что я получу взамен?" спросил он. Обмен. Сделка, то, что обычно делают демоны. Я попросила его защитить меня, а взамен дала ему свободу. Тогда я не понимала, на что согласилась, но теперь осознала это в полной мере, и меня затрясло. Я освободила демона, выпустила его к людям. Он был таким быстрым, таким смертоносным. Где он сейчас? Скольких успел убить? С трудом борясь с тошнотой, я продолжила вытирать кровь. Закончив с руками, я расстегнула и приспустила джинсы. Что-то выпало из заднего кармана и звякнуло об пол. Плоский круглый кулон на серебряной цепочке лежал на плитке. Он тоже был испачкан кровью. Я осторожно подняла его. Зуилос зажал кулон между нашими ладонями. Теперь нужно скрепить. Я потёрла большим пальцем покрытую рунами поверхность кулона. Это был Инферно, ключ к договору с демоном. Воля и дух демона соединялись с Инферно, и благодаря медальону контрактор мог полностью контролировать демона. Но это в случае настоящего контракта, какую бы сделку мы с Зылысом ни заключили, это не могло быть контрактом, не так ли? Он уже выполнил свою часть договора и даже больше, не просто залечил раны, но полностью исцелил меня. От потери крови должна была кружиться голова, но я чувствовала лишь усталость. Я открыла кран и пила до тех пор, пока опять не замутила. Закончив умываться, я отнесла кулон в комнату и бросила на кровать. Нужно спрятать инферно, пока его кто-нибудь не увидел, иначе возникнут проблемы. Надев чистую одежду, мягкий зелёный свитер и штаны для занятий йогой, я легла на кровать. Измученная чувством вины и тревогой, я снова взяла инферно в руки. Провела большим пальцем по центральной руне к круглому сигилу с острыми лучами. Я не очень внимательно смотрела на кулон, который показывала мне Амалия, но такой символ я бы запомнила. Я откинулась на подушку и покачала подвеской, как маятником. Золотистые лучи закатного солнца, в которых танцевали пылинки, отражались от серебристого диска. Сколько времени прошло с того момента, как Трэвис привел меня в подвал, с тех пор, как меня чуть не убили. Где сейчас Зуилас? Медальон вспыхнул. Отдельный алый луч, бьющий из него, начали объединяться, уплотняться и принимать человеческую форму. Тяжесть навалилась на грудь, сияние рассеялось. Зуилос улыбался, обнажая острые клыки, алые глаза сияли. Прошла целая вечность, прежде чем я смогла пошевелиться и выдохнуть. Запаниковав, я попыталась оттолкнуть его, но он оседлал мои бёдра, прижимая к кровати. Я могла лишь жалко извиваться. Пайлас промурлыкал он. Что ты здесь делаешь? Я с трудом боролась с нарастающей паникой. Я думала, ты сбежал. Забежал. Он наклонил голову и щёлкнул по медальону. Я привязан к нему, Пайлас, так же как и ты. Что? Я отшвырнула инферно, словно медальон был смертельно опасен. Нет. Он упёрся руками по обе стороны моей головы и наклонился ко мне. Я откинулась на подушку. "Ты не рада? Я выполнил условие". Голова пошла кругом. Связь с инферно, выполнению условий. Мне хотелось застонать, отказываясь признавать то новое и ужасное, что я начала понимать. "Ты имеешь в виду, что уже защитил меня?" пробормотала я. "Защитил". Он произнёс это слово так, словно пробувал на вкус, и его глаза опасно блеснули. Что это значит, на? Он приблизился так, что я видела лишь его пылающие глаза. Я почувствовала очередной всплеск адреналина. Демон прижимал меня к кровати. Он может убить меня прежде, чем я успею закричать. Так что же это значит? Пайлос выдохнул он мне прямо в губы. Это значит, что ты не можешь навредить мне. И всё. И и никому другому не позволишь мне навредить. Мне хотелось закрыть глаза, но я боялась отвести от него взгляд. Может, пересядишь? это ты имела в виду. Ухмыльнулся он. Но ты мне этого не говорила, когда мы заключали контракт. Контракт? еле слышно переспросила я, испуганная тем, что моё ужасное предположение подтвердилось. Так что? С изтощачённой радостью заключил он: "Твоё понимание этого слова не имеет значения. Нет, нет, нет, так не должно быть, Зуилос, слезь с меня". Он хрипло рассмеялся и соскользнул с кровати. Я тоже встала, хотя едва могла держаться на ногах. Теперь мы стояли друг напротив друга между кроватью и комодом, и расстояние между нами было чертовски маленьким. Я вздёрнула подбородок, отчаянно борясь с желанием съёжиться, когда он так близко. Его движения были мягкими и плавными. Солнечные зайчики плясали на его доспехах, прикрывающих левое плечо, предплечье и сердце. Там, где не было металла или ткани, на правой руке и прессе под красноватой крамельной кожей перекатывались мышцы. Он остановился позади меня, и паника вновь накрыла меня с головой. "Ты согласился защищать меня!" вскрикнула я. "И ты не должен" Те не объяснила, что значит слово "защищать". Он подхватил прядь моих волос и слегка потянул. "Так теперь решать буду я". Этот ответ был значительно хуже, чем я могла представить. Он пропустил прядь моих волос между пальцами и неожиданно запустил обе руки мне в волосы. "Почему ты такая слабая?" Я отшатнулась и повернулась к нему. "Убери руки!" "На". "Но паилос". Он придвинулся, и я отступила, ударившись спиной о комод. Защищать не значит подчиняться. Он наклонился ко мне. Я отпрянула, но бежать было некуда. Он был среднего роста для человека и на полфута выше меня. С издевательской неспешностью он снова запустил руки мне в волосы и обхватил мою голову. Он прижался ко мне всем телом, крепким, тяжёлым, горячим, очень крепким, пугающе сильным, доминирующим. Я борось с желанием оттолкнуть его, прижимая руки к бокам. Вот чем это было доминированием. Он был сильнее и мог сделать всё что угодно, и он это демонстрировал, вёл себя как тиран. "Должен ли я защищать тебя от всех обид?" задумчиво спросил он, словно продолжая разговор. "Или же только сохранять тебе жизнь?" Между двумя этими толкованиями огромная разница. Он снова насмешливо ухмыльнулся. Ты о своём обещании ничего не сказала. Обещании? Я же ему ничего не обещала. Ты не получишь мою душу. На это я не соглашалась. В его довольной усмешке появилась злость. По спине побежали мурашки, но демон не нападал, и хотя он демонстрировал силу, мне казалось, вернее, я очень надеялась, что и в его понимании защищать значило, что он не причинит мне вреда. На что же я согласилась? Я помнила лишь, как отказалась отдать ему душу, и поскольку не обещала вытащить его из круга, значит, он имеет в виду не это. Я не помнила, чтобы что-то обещала ему в обмен на...» Я распахнула глаза, когда расплывчатые воспоминания сложились в ясную картину. «Печенье?» — выпалила я. «Ты согласился на печенье?» Тогда, охваченная паникой, я смогла предложить только это. Если бы я не была так напугана, ни за что не предложила бы такой ерунды. Но почему ради всего святого ты согласился? добавила я, слишком ошеломлённая, чтобы задуматься над вопросом. Он оскалился, в глазах заплясали гневные огоньки. Да, он был очень зол из-за нашего неравноценного обмена. Мне досталась лучшая часть сделки, но ведь и он не остался ни с чем. Он выбрался из круга, не попав при этом в рабство, и хотя он не был полностью свободен, так как был связан с инферно, он сохранил свободу воли и разум. Он сам сказал: "Защищать не значит подчиняться". Снизу донёсся голос Амалии. Она что-то спрашивала в локте. Зуилос обернулся на звук. Его пальцы дрогнули и выпутались из моих волос. Я схватила его за запястье. Ты обещал защищать меня, быстро заговорила я. Так что ты должен кое-что знать. Если кто-то, кто угодно, узнает, что мы заключили контракт, меня убьют. Понял? ОМП, организация, регулирующая деятельность магов, убьёт меня и тебя тоже. Нас обоих казнят. От них ты меня защитить не сможешь. Ни один демон, каким бы сильным он ни был, этого не может. Он слушал меня с непроницаемым лицом. Единственный способ выжить вести себя тихо. Никто не должен ни видеть, ни слышать тебя, или хоть что-то о тебе. Никто не должен обнаружить Инферно. Мы не можем допустить, чтобы нас обнаружили, иначе нам грозит смерть. Он прищурился. Обнаружили? Это значит, что мы Я знаю, что это значит. Он снова прижал меня к комоду. Никогда еще я не чувствовала себя такой маленькой и беззащитной, но именно этого он и добивался. Я вонзила ногти ему в руки, но не смогла оставить ни царапины. Он даже не заметил, что я пыталась ранить его. «И не можем допустить, чтобы нас обнаружили», — повторил он. «Это проблема». «Что? Почему? Тебя кто-нибудь видел?» «Не Хайнан». Он отпустил меня и отодвинулся. Нам нужно уходить. Ты что-то натворил? воскликнул я, задыхаясь. Что ты сделал? Он собирался ответить, но в этот момент за окном раздался магический взрыв, от которого дрогнули стены.